«Не думал я, госпожа Верия, что вы являетесь любительницей злых шуток над своими сокурсниками», громыхал Феофилак Транквелинович, вызвавший нас в свой кабинет на следующий день. Я шмыгнул носом и постаралась придать себе как можно более удрученный вид, пялись на катку с фикусом. «Вам должно быть совестно засодеянное, заставить испуганных девушек издеваться над учительским составом». «Но я не знала, что вы будете возвращаться в это время», — оправдывалась я. «А летавицы дразнили меня за мухрышкой». Феофилак Транквелинович одарил меня недовольным взглядом. «Я бы посоветовал вам быть выше всех насмешек и не обращать на них внимания. Про ваши выходки мне сразу сообщили из того приюта, в котором вы находились до сего времени. Я думаю, ваши учителя и воспитатели были рады спихнуть эту обузу на наши плечи». Но учтите, что за подобные, мягко говоря, шалости я буду вас наказывать. Позовите к остальных, будьте добры». Я выглянул из кабинета и махнула рукой, уже получившим свою долю взбучки, Алии и Айрону. «За ваше абсолютное невежество в области демонологии...» Директор хлопнул по столу книгой, изъятой у Алии. «Госпожа Верия и господин Айрон вызабрят эту книгу от корки до корки». «После каникул будьте готовы сделать доклад на эту тему и выступить перед школой». «Но оно на Лаквилском!» – попробовал возразить Айрон. «А вот госпожа Алия будет вам переводить!» – Довольно усмехаясь, произнес директор. «Можете идти, книгу не забудьте». Мы вышли из кабинета директора, убитые на повал. «Я сойду с ума, пока вы будете ее учить!» Помахивая пухлым томиком, проворчала Алия. «Да уж, веселые у нас будут каникулы!» Вздохнула я. «Да бросьте вы убиваться! Выучим мы эту треклятую книгу! Зато как было весело!» Айрону на все угрозы было начхать, особенно после того, как директор, увидев злыдня, опухшего от побоев и дышащего перегаром, у коризни покачал головой и спросил. «Ну как же так-то?» «Да вот, как-то так», — развел лапами кочегар. Того, кому он поклялся на архоне, злыдень так и не нашел, на счастье этого неизвестного. А выставленное угощение и уважение остальной части нечисти примирилось с побоями. Как-никак такого шороху навел, аж за самого святки приняли. Ученики... Радуясь относительно теплому зимнему деньку, устроили игру снежки. Не успели мы выйти из ворот школы, как нас тут же обстреляли. Пришлось укрыться за крепостной стеной. Айрон, рыкнув, умчался мстить обидчикам, попав первым же запущенным снежком колени за шиворот. А мы отправились тратить выигранные деньги, которые просто жгли руки. На рынке Лея атаковала прилавок, где торговали лентами, гребнями и прочей девичьей радостью. Алия уверенно потащила меня к лавке с острым режущим колющим и принялась упоенно рыться во всем этом, не забывая охаивать каждую попадавшуюся в ее ручки вещицу. Продавец хмуро наблюдал за ней, но предпочитал не связываться с девицей, явно настроенной по-боевому. Пока она спорила и торговалась, я опять задом отошла от прилавка и отправилась на поиски того, что интересовало меня. Мы встретились у выхода. Лея развернула новый изумрудно-зеленый платок и потрясла мешком с накопленными лентами и гребнями, а затем, воровато оглянувшись, вытащила из мешка комплект шелкового женского белья. Я понимающе подняла вверх большой палец. Алея радостно скались, похвасталась курткой из щетинистого ящера и такими же рукавицами. Доказывая, что куртка пошита из матерого ящера, а не из только что вылупившейся молоди, она почеркала ножом по подолу куртки и довольно крякнула, показывая неповрежденную кожу. Рукавицами из этого зверя можно было ловить ножи на лету, причем за лезвие, не рискуя при этом лишиться пальцев. Я продемонстрировала новую короткую шубку и сапожки на меху. На оставшуюся мелочь мы накупили сладости и тихо рады, что дома под матрацами лежат еще несколько туго набитых мешочков. У школы нас опять обстреляли снежками, мешками, и мы поторопились порхнуть внутрь. Пока закипала вода для чая, мы вырядились в обновке и, отталкивая друг друга от зеркала, принялись любоваться собой. Поэтому стук в дверь, утром плотник доставил новую дверь и прилазил ее на положенное место, снабдив защелкой. Застал нас врасплох. Бестолково суетясь и снимая наряды, хуже всего пришлось Лея. Она дефилировала по комнате в купленном нижнем белье. Мы бросились открывать. Айрон заскочил в комнату, распространяя морозную свежесть. Увидел беспорядочно набросанные вещи и пунцовую Лею и замер, не решаясь снять куртку. «Я не вовремя!» Я сгребла вещи в охапку и сунула в шкаф. «Почему?» «Как раз вовремя. У нас только что чай закипел». Вампир тут же скинул куртку и потянул руки к печке. Лей поставил на стол кружки, я вытащил накупленные сладости, и мы уселись за стол. «Сходим сегодня к Никодиму?» – спросил Айрон. Никодимом звали небольшого толстенького мужичка, который держал кабачок недалеко от школы. Он совершенно спокойно относился к нечисти, которая часто заваливалась в кабак отмечать какое-либо событие. Мы переглянулись, и Алия буркнула. «С какой такой радости!» «Отметить благополучный исход событий!» Айрон вонзил свои клыки в пряник. Я покосилась на лежайшую на тумбочке демонологию и сказала. «Мы все деньги уже промотали». «При чем тут деньги?» – возмутился вампир. «Я приглашаю!» Он хмыкнул и добавил. «Я и Калину пригласил!» «Да еще раз поблагодарил за доставленные душевные и материальные удовольствия!» Я фыркнула, представив рожу разъяренного недруга Айрона. «Может, и пойдем!» Сказала Лея. Лея с радостным визгом выскочила из-за стола. Она все это время напряженно прислушивалась к нашему разговору. Уж очень ей хотелось пойти в кабак. «За вами зайти?» Потянувшись за своей одеждой, спросил вампир. «Не надо!» Я поставил кружку на стол. «Мы, если соберемся, сами придем!» Айрон кивнул головой и вышел за дверь. Лея принялась вертеться перед зеркалом, принимая соблазнительные позы и мурлыкая под нос. «А я иду в кабак, в кабак, в кабак, в кабак! А я иду в кабак!» Вся извертелась!» А Лея беззлобно шлепнула ее по заду. Лея потерла отшлепанное место и вернулась к прерванному Алии занятию. Я вымыла посуду, села на подоконник и задумалась. «Все решаешь, идти или нет?» Спросила Алия, пристраиваясь рядом. «Пойдем, развлечемся!» Она хохотнула и доверительно прошептала мне на ухо. «Отцовские дружинники как-то раз пригласили меня в кабак и напоили. То есть напилась-то я сама». а потом всех их оттуда повыкидывала. Меня даже вышибалой работать приглашали. Так что не бойся, в обид я вас не дам. Я засмеялась. Ну, хорошо, пойдем. Ближе к вечеру дверь без стука распахнулась, пропуская Айрона. Я недоуменно приподняла брови, вампир улыбнулся и стал что-то вытаскивать из-за пазухи. Алия отвлеклась от созерцания своих новых рукавиц и присвистнула. а вытарщила свои желто-карие глазища. — Это что? — спросила я. — Я решил вас немного побаловать. Айрон протянул Леи бусы из красных кораллов. Мавка завизжала от восторга и звучно чмокнула довольного вампира в щеку. Айрон вытащил следующую вещь и протянул Алеи. Это был наборный пояс. На его бляшках скалились волки, а по краям шел растительный орнамент. Алия смущенно засопела, но отказаться от подарка не смогла, улыбнулась, что делала довольно редко, и стала рассматривать орнамент. Я подтянула колени к груди и пробормотала. «Не надо мне никаких подарков». «Да?» — разочарованно протянул Айрон. «А я думал, ты обрадуешься шансу утереть обидчикам нос». Заметив мой заинтересованный взгляд, он вытащил что-то глубокого синего цвета с пыхимущими при свете масляной лампы искорками. Я спустила с подоконника ноги. «Это что?» «Платье. Думаю, тебе будет как раз, хотя могу и ошибаться». Айрон протянул мне сверток. «Выйди», — попросила я. Айрон удивился, но я тут же объяснила. «Я помирить хочу». Айрон выскочил в коридор, а я стала переодеваться. Платье действительно оказалось в пору. Даже я не смогла бы выбрать точнее. При свете лампы на нем вспыхивали искорки. А днем, наверное, оно будет просто темно-синим. Золотистая торочка шла по подолу и по вороту. «Твоим волосам очень идет!» Лея оглядела меня с ног до головы. А Лея крикнула вампиру, что можно заходить. Вампир удовлетворенно оглядел меня с ног до головы, поправил мне сзади ворот и произнес, «Как видишь, и я хороший знаток женской фигуры!» «Бабник!» — фыркнула Алия. «И хвостун!» — добавила я. «Но все равно спасибо. Мне ни разу не дарили подарки!» «Я жду вас у Никодима!» — напомнил Айрон перед уходом.